Однажды я вернулась домой из магазина и услышала обрывок телефонного разговора. Не знаю, с кем муж говорил, но сказал он следующее. «Да что ты, она не жена, а чистое золото, спокойное, умная, не лезет с расспросами, не допекает. Я тут как-то хотел устроить скандал, а она не поддалась. Представляешь, к нам на свадьбу Алика заявилась, а Полька даже не спросила, кто это». «Да что ты! Любит без ума!» Видимо, неведомый собеседник предположил, что если жена так себя ведет, то, может, не любит. «О, а вот и женка моя вернулась! Ну, пока, ведь. Привет, любимая!» а Мне ужасно не понравился этот разговор. В нем совсем не чувствовалось любви. Но, с другой стороны, я не знаю, с кем он говорил. Может, тот человек вовсе не располагает к откровенности. Но разве дело в словах? Я ведь и сама не умираю от любви. Просто нам неплохо вместе. И я умею сохранять мир в семье. Пока во всяком случае. А дальше кто знает? Наверное, нам нужен ребенок. Но пока что-то не получается. А может и к лучшему, если любовь под вопросом. Мне позвонила подруга Настя, Мы с ней дружим с третьего класса. Настя работает в кулинарном журнале. Полька, привет. Надо повидаться? По делу или просто так? А что, просто так тебе влом? Наоборот, давно мы не шушукались. Мы с Настей вечно трепались на уроках, и учительница математики так нас и прозвала шушуки. Полька, а давай смотаемся за город. К нам на дачку. Говорят, грибы пошли, погуляем, воздухом подышим. Мне нравится твое предложение. А твой тебя отпустит? Я завтра свободна и спрашиваться у него не стану. Просто поставлю в известность. Да, есть в тебе, Полька, определенная суровость. А ты не знала? Просто не формулировала? «Ладно, тогда как поедем? Может, на электричке?» «Да ну! Я за тобой заеду часиков в семь. Встанешь?» «Не вопрос. За грибами чем раньше, тем лучше. Договорились?» За ужином, когда Вадим поел, я заявила. «Вадюш, я завтра раненько уйду. Завтрак тебе приготовлю, а ты уж сам поешь». «А когда ты уйдешь?» Часиков шесть, самое позднее, в полседьмого. Мы с Настей собрались за грибами. — За грибами? — крайне удивился он. — Ну да, что? Она говорит, пошли грибы, а у них на даче грибные места. Он как-то странно на меня посмотрел. — А ты грибы-то знаешь? Боишься, что накормлю мухоморами? — засмеялась я. — Да нет, просто спросил. «Хотя ты так готовишь, что и мухомор можно сожрать с полным кайфом. А вернуться когда, думаешь?» «К вечеру, наверное. Любишь грибы собирать?» «Я не знал. А я грибов вообще не вижу. Могу все прозевать. Это ведь тоже особый дар. Значит, у тебя еще один дар обнаружился». «Да нет, никакого особенного дара нет, просто...» «Люблю лес, эти запахи. Вот странно. Знаешь, когда находишь лисички, это такой восторг, они такие красивые, растут семьями. Словом, куча кайфа. А есть я их не люблю. А я даже не уверен, что когда-нибудь их ел. Мама в основном готовила шампиньоны. А какие ты грибы любишь?» «Да почти все. Опята обожаю, черные». «Чернушки? Нет, так называют подберезовики и подосиновики, а маслята! С ума сойти!» «О, надеюсь, завтра на ужин у нас будут грибы?» «Надеюсь тоже, но не уверена». «Это почему?» — вдруг насторожился он. разве можно, идя по грибы, быть уверенной, что найдешь?» М -м «Ну да, тоже правильно».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 «Ты спятила? А если... Если, если... А если ему можно помочь? Что же мы бросим в лесу раненого человека? Надо полицию вызвать». «Во-первых, сама говорила. Мобильник тут не ловит. А пока еще менты приедут, и как им объяснить, где мы...» «Они по мобильнику вычислят. Ага, это только в кино на раз вычисляют».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 Неужели его убили? Подождем еще. Да ну, я чувствую, убили его. Давай поедем в милицию. В полицию мрачно поправила ее я. Какая, блин, разница? Нет, Настя, никуда мы заявлять не будем. Что мы им скажем? Видали в лесу двух дяденек, один хотел другого кончить, а мы их своей свистулькой спугнули. Да и вообще нас же...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 «А ты скоро будешь?» «Боюсь, что не раньше, чем через час-полтора. На третьем кольце застрял. Но зато к твоему приезду будут готовы грибы». «Здорово! Даже слюнки потекли!» Лисички я приготовила отдельно, на небольшой сковородке. «Вадиму лисички безумно понравились. а ты чего какая-то возбужденная?» «Возбудишься, когда столько грибов».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 Да и кому придет в голову заказать поэта? Поэта отнюдь не герои нашего времени, нашего сугубо прагматичного и почти напрочь лишенного романтики времени.